Глава 14 В королевских покоях пахло травой, нагоняющей сон. Кроме того, запах делал здесь нежелательным звучание иного голоса, кроме негромкого, неспешного голоса Его Величества. Помимо лакеев, которых сразу выслали, при короле была принцесса Мицар, А с ней рядом, на расстоянии едва ли не трех футов, стояла все та же странная женщина, закутанная до самых глаз в черное, неподвижная, временами казавшаяся неодушевленной. У Лотера сложилось впечатление, что никто ее даже не замечал. Король сидел в невысоком удобном кресле с изогнутой спинкой и мягкими, сбитыми тофтой подлокотниками. Перед ним на подставке стояла раскрытая книга, на странице к которой Лотер, пользуясь магическим зрением, увидел толстый слой пыли. Короля эта книга занимала так же, как то, что происходило на кухне самого захудалого духа на его королевство. Он просто соблюдал приличия. Рассказывая, Блех непрерывно постукивал пальцами по эфесу сабли. Это было единственным признаком того, что начальник тайной полиции нервничал. По его докладу выходило, что он ни в чем не приступал границ своих полномочий, и действия эти привели к такому значительному успеху, как разоблачение и изгнание главаря заговорщиков. Лотер, слушая этот длинный, украшенный причудливым гурхорским стилем доклад, не раз подавлял усмешку. Но, в общем, ложь это служила успеху дела. Кроме того, Блех лучше знал короля, и им оставалось только радоваться, что у них такой ловкий союзник. Когда Блех умолк, король некоторое время сидел неподвижно, разглядывая пыльные страницы книги на подставке. Потом хлопнул ладонями по подлокотникам и произнес. «Жаль, меня не было». Тут он вскинул взгляд на принцессу и умолк. Чем дольше длилось молчание, тем понятнее становилось, что мнение короля будет ясно лишь после того, как выскажется дочь. Наконец она произнесла. «Так что же, блех, все произошло из-за книг?» Начальник тайной полиции поклонился, прижав руку к сердцу. «Ваше высочество, мы воспользовались книгами, как охотник использует след дичи. Хороша дичь, верный слуга, не раз спасавший своими мудрыми решениями наш дом и королевство. И это приходится слышать от другого нашего верного слуги». Блег дрогнул, но твердость в его глазах осталась. «Я верно служу вашему дому и королевству, и никто не может упрекнуть меня в противном. Что касается преступника, именуемого Мирофаруком...» «А что, если он собирался арестовать этих чужеземцев по обвинению в занятии черной магией?» «Это невозможно, принцесса, потому что он был слугой Наримана и его прямым союзником». «Это не доказано!» — закричала принцесса. Тут вперед, бледный как полотно, выступил Илисар. Он ничего не мог произнести. У него хватило сил только поклониться. Лотер заметил, что теперь страх сочился из него. Как с лягушки, только что вылезший на берег, стекает вода. Мецар едва удостоила его косым взглядом, но поделать все же ничего не смогла и потому сочла необходимым сменить тему. «Я не понимаю». Почему вы притащили сюда этих варваров? Они оказали королевству услуги, как и многие другие. Нет, ваше высочество, гораздо больше, чем, к примеру, вся гвардия вашего отца. Они остановили демона, которого никто иной не мог остановить. Ну так расплатитесь с ними и вышвыривайте вон. Такие мелочи, как присутствие людей, о которых она говорила в подобном тоне, не смущали принцессу. По-видимому, она была воспитана в духе лучших гургорских обычаев. Неожиданно в своем кресле зашевелился король. Он поднял руку, бессильно уронил ее, поерзал и заговорил лишь после того, как принцесса обратила на него внимание. «Я полагаю, их, конечно, следует наградить, моя дорогая». Принцесса окинула лотера с головой до ног презрительным взглядом. «Пары цехинов будет достаточно. Их двое, ваше высочество». «Тогда и заплатите дважды блех». Принцесса отвернулась, чтобы не было заметно, как она кусает губы. Лотер разглядывал ее внешне спокойно, хотя мозг его лихорадочно работал. Восприятие было обострено до предела. Если бы Элисар так не боялся... Даже он мог почувствовать эту магию оборотня. Лотер пытался разобраться. Кто здесь всем заправляет? Черная фигура на заднем плане, принцесса или кто-то третий? Кроме того, нельзя было сбрасывать со счета и самого короля. Его слабость и нерешительность вполне могли быть отличной маскировкой. Хотя, скорее всего, следовало поискать кого-то четвертого с кем они пока не сталкивались. Блех тем временем продолжил с поклоном. «Раз вы одобрили мои действия, Ваше Величество, мне будет гораздо легче понять ваш замысел, если вы дадите свои распоряжения». Голос Эмира Блеха звучал откровенно льстиво. Ваш мелония и умным людям приходилось валять дурака». «Пожалуй, да, Блех. Все правильно, если только, конечно...» «А ведь он не понимает, о чем его спросили», — подумал Лотар. Король сосредоточился или получил новую команду от своего кукловода и, наконец, произнес. «Пока не нужно его убивать. Мы должны его судить. Так будет правильно, Блех». Начальник тайной полиции поклонился. Снова подала голос принцесса. «И не питайте иллюзией, мир. Это приказ». «Конечно, ваше высочество». «Будет исполнено, Ваше Величество!» Неожиданно Мицар повернулась к Элисару. «Кстати, колдун, ты можешь сказать, где он прячется?» Элисар, казалось, вот-вот упадет в обморок. Лотер с раздражением подумал. «Ну чего он сейчас-то боится?» Волшебник с трудом разлепил губы и едва слышно произнес. «Разумеется, моя принцесса, но для этого боюсь...» Его голос прервался. «Говори громче, я не слышу», — твердо, как офицер на плацу приказал мицар. «Придется отправиться в мою лабораторию». Принцесса выглядела удивленной лишь мгновение. «Ну что же, если речь идет о поимке опасного заговорщика, придется отправляться в твою лабораторию». «Я бы тоже, если, конечно, это не нарушит планов или не опасно» чувствовала что это решение стоило королю огромных усилий, но он справился хотя его слова прозвучали невнятно принцесса нахмурилась, но вдруг улыбнулась и даже помогла ему подняться конечно ваше величество ваша воля закон пока медцар созывала стражников, пока слуги суетились вокруг короля, подготавливая его для неожиданного выхода лотер рубас блех илисар Собрались в ближайшем к двери углу. Лотер шепотом спросил блеха. Принцесса была очень дружна с Мирофоруком. Даже без официального объявления все знали, что он без пяти минут ее жених. Разумеется, были какие-то и другие предложения, но Мирофорук неизменно оказывался ближе всех к спальне принцессы. Шепотом ответил начальник тайной полиции. «Если бы он женился на ней, он стал бы консортом». Лотер даже не спрашивал, он всего лишь размышлял вслух. И кажется, она по-прежнему готова разыграть эту партию, объявив наши поступки происками заговорщиков, подталкиваемых врагами королевства. «Почему же он тогда удрал?» — спросил Рубас. «Для него было бы гораздо выгоднее предстать перед судом. Как ни странно, он убежал не из-за нас», — сказал лотер скорее выстраивая предположение, чем о чем-то действительно догадываясь. Мирафорук убежал от того, кто стоит в этом заговоре выше, чем он. «Кто же это может быть? Сам Нуриман?» Лотер улыбнулся. «Лучше думать о том, как выявить зло, поразившее Шмилону, А сделать это мы можем только через Мирафарука. Как подумаю, что он мог бы жениться на ней и устранить малейшее препятствие между ней и Нуриманом? Так, кажется, Блеха не думал доводить свое соображение до конца». Переход в лабораторию Элисара потребовал едва ли не больше времени, чем заняло бы путешествие в соседний от Ашмелоны город. В башне колдуна, как невелика она казалась, стало тесно, когда в ней расположились те, кто теперь заинтересовался этим делом. На сей раз Элисар надолго склонился над своим превосходным планом города с кольцом на шелковой нити. По всему было видно, что он старается. Колдун потел, тяжело дышал, все время пел высоким дрожащим голосом какие-то заклинания, но кольцо не указало не то что дом или улицу, но даже район. Наконец он отложил свое приспособление и сокрушенно покачал головой. «Не могу, Ваше Величество, на этот раз не получается». Принцесса презрительно посмотрела на колдуна и произнесла своим хрустальным голоском так, что эхо разошлось по всем углам. «Но если это все, на что ты способен, старик, я удивлена твоим прежним успехом». Колдун не знал, что ответить. Внезапно Лотер произнес. «Элисар, ты искал нас на своем плане, когда мирофорук приказал схватить нас прошлой ночью?» «Вообще-то, по протоколу он должен был обратиться сначала к королю или хотя бы к принцессе. Но Лотеру казалось нелепым играть роль дрессированного придворного. Да, разумеется, ответил Лотеру, начальник тайной полиции. Но это ничего не дало, примерно как сейчас. Почему? Лотер снова обратился к Элисару. Ну, потому Элисар вытер лоб и громко проглотил комок в горле. Вы находились здесь, то есть вместе, защищенным, от просвечивания любой магии, даже моей собственной. Принцесса Мицар, услышав, где находились разыскиваемые чужеземцы, ничего не сказала, но зашипела, как смертельно опасная змея. «Уверяю, ваше величество, я ничего не знал», — возопил Элисар. Лотар, как ни в чем не бывало, задал следующий вопрос. «А есть ли в городе другие сооружения?» которое невозможно, как ты говоришь, просветить твоей магией. Элисар кивнул. Еще три. Личные апартаменты короля, покои принцессы, он снова вытер пот, но на этот раз с щек и подбородка. Колдун был потен, как землекоп, работающий на своем солнце пеке. И еще одно место. Звездная башня. Лотер повернулся к блеху. «Это башня, которую замуровали много веков назад?» Блех кивнул. Он давно понял, куда клонит желтоголовый, и не будь здесь высоких особ, давно сорвался бы с места, как стрела, опущенная из лука. Лотер повернулся к королю. «Ваше Величество, преступник, которого мы должны схватить, находится в звездной башне королевского дворца». И тогда громовым голосом которым он, вероятно, командовал во время своих победных битв, король отчеканил. «Нет, вы туда не войдете. Я запрещаю». И всем, кто это услышал, осталось только поклониться, подчиняясь странному повелению этого странного короля.